Глава 9 Штрихи к портрету. Поручек замер на пороге лаборатории в неуверенности, не решаясь нарушить ход работы. А элита была настолько на своем месте, что отвлекать ее казалось кощунством. Когда она читала студентам лекцию, тоже выглядела уверенно и собранной, но сейчас вещевичка еще явственнее горела энтузиазмом. И Титов всерьез засомневался в собственном недавнем решении, плотнее привлечь Брамс к расследованию. Может, ей вправду не стоит распыляться? Вещевик, невыразительной наружности мужчина средних лет, вдумчиво расчерчивал какую-то схему на большом листе бумаги. А математик увлеченно спорился элитой. Его светлое и ее рыжие макушки склонились над бумагами, которые исследователи азартно отнимали друг у друга. Второй был молод и неожиданно совсем не походил на книжного червя, крепкого сложения, с хорошей осанкой. И без того дурное настроение Титова почему-то испортилось еще больше. Он уже махнул рукой и собрался молча развернуться и уйти, но Аэлита вдруг подняла глаза от бумаг, а при виде поручика столь светло и искренне ему улыбнулась, что мужчина не сумел не ответить тем же. И на душе столь же неожиданно полегчало. «Натан Ильич, здравствуйте! А вы какими судьбами?» Удивленно, но радостно проговорила она. Титов неопределенно пожал плечами и неуверенно ответил. «Заглянул проведать, узнать, как продвигаются ваши исследования. Я же обещал зайти». «А что, уже середина дня?» — растерялась Брамс. «Ну ничего себе!» «Думаю, Атали ждать этого бесполезно, поэтому назовусь сам». Обаятельно улыбнулся младший из мужчин. «Шорин Владимир, математик. А это Савушкин Николай Викторович, он теоретик-вещевик». «Из лучших в городе». Рукопожатию математика оказалась под стать наружности. Крепкая, уверенная, и Шорин разонравился ручку окончательно. «Вы обещали рассказать, как продвигается следствие», — встрепенулась элита. «А еще, помнится, я обещал вашей матушке проследить за тем, чтобы вы нормально поели», — не удержался от улыбки Натан. «Пойдемте, самое время отобедать». «Ну что, господа, прервемся?» — предложила Брамс. «Решиться на столь ответственный поступок тяжело, но ради твоего здоровья все что угодно», — раскланялся Шорин. «Сгораю теперь от стыда, что сам об этом не подумал». А «Зато мы прекрасно поработали», — улыбнулась она и бодро предложила. «В буфет?» «Если вы не против, я бы предпочел немного пройтись и перекусить где-нибудь еще. Без лишних ушей». А Элита опять же не возражала и даже поддержала мысль о небольшой прогулке, которая поможет развеяться и проветриться. Судя по недовольному взгляду математика, брошенному на Титова, возражения имелись у него, но недовольство свое он благоразумно сдержал. Пока шли, Натан обстоятельно пересказывал не только сегодняшние события, но, как и планировал, начал излагать всю систему имеющихся у него предположений и выводов, так что рассказ получился долгим. Спускаясь по лестнице, поручик машинально предложил даме локоть, а та, куда больше сосредоточенная на рассказе, чем на иных проявлениях окружающего мира, столь же бездумно приняла помощь. Они так и шли дальше рука об руку. Из Федорки на улицу, под хмурое небо, прекратившее пока сеять на землю мелкую морось. Было не слишком холодно, но Аэлита в своей тонкой блузке все равно оценила теплое плечо мужчины рядом, и прижалась к нему по возможности крепче. Увлеченные разговором, они долго шли по улице, прежде чем Титов вспомнил о цели пути. Завернули в ресторацию, расположились за столиком, и беседа потекла дальше. На откровение о том, что Титов умудрился без нее побывать на острове и познакомиться с язычниками, Аэлита предсказуемо обиделась, но смягчилась от обещания «больше так не делать». После этого разговора, когда все мысли по теме были аккуратно собраны и высказаны вслух, мужчине стало заметно легче. Не зря скорее, работают парами. Верно, в народе говорят, что одна голова хорошо, а две лучше. Хотя бы даже вот так обсудить все с посвященным в тонкости человеком уже дорогого стоило, а Брамс отлично умела слушать. С одной стороны, довольно неожиданное качество человека – с большим трудом находящего общий язык с окружающими, а с другой вполне закономерная. Ведь поручик говорил с ней не о поэзии, а о вещах логичных, материальных и при этом совершенно новых. Учиться элита всегда любила и умела». «То есть вы полагаете, что это безумец?» задумчиво подытожила его рассказ Аэлита. «Такие выводы может делать только специалист», развел руками Натан а к нему я еще не добрался. Просто иной связи между этими бедняжками я пока не вижу. А совершил оба преступления явно один человек, слишком уж точное повторение всех обстоятельств. Конечно, нужно поговорить и с последней клиенткой Швии, и с мужем ее сестры, и опросить соседей. Насколько в этом семействе все ладилось, и у подруг узнать, не появлялся ли в последнее время в окружении девушки кто-то совсем новый, или не обижала ли она какого-нибудь сильного вещевика? Ну, рассказывайте теперь вы. Какие успехи? Мы определили способ, которым стерли умбру. Тут, вероятнее всего, использовали ультразвук. При работе нужен еще умброметр, потому что без прибора почувствовать умбру так точно, как необходимо для стирания, невозможно, а он управляется звуком. Павел Трифонович взял паузу на размышления и уточнение некоторых тонкостей, обещал указать, где именно в нашем городе подобный метод применяется. А теперь мы пытаемся восстановить исходные, стертые величины умбры. Получится весьма примерно, но, думаю, и это не лишний, да? Совершенно точно. А что с сегодняшним телом? Вы не думали о той записи, которую получили? Ну, вам показалось, там есть нечто знакомое. — напомнил Титов в ответ на озадаченный взгляд Аэлиты. «А, нет, ничего такого я не вспомнила. Может, просто почудилась?» Легкомысленно пожала она плечами. «Натан Ильич, а вы теперь к психиатру?» «Наверное, да, а после опрашивать знакомых Деминой Елены Сергеевны. Не видя смысла что-то скрывать, — ответил Титов. — А можно мне с вами?» Чуть смущенно попросила Вещевичка. «Куда именно?» «К психиатру», — пояснила она охотно. «Любопытно взглянуть, как там все устроено. Потом-то точно в институт. У меня там и лекции, и расчеты надо продолжать», — тяжело вздохнула Брамс. Поручик хотел было уверить элиту, что психиатры — обыкновенные люди, ничем не интереснее профессоров той же Федорки. Но тут же рассердился на себя и припомнил принятое недавно решение. «Буду рад вашей компании», — уверил он, и только потом сам понял, насколько искренними были эти слова. Общество вещевички действовало на него благотворно и в части улучшения настроения, и в части прояснения рассудка. А психиатрический диспансер — вполне приличное заведение, почти обыкновенная больница. Да и в остальном, после совместного посещения борделя трудно придумать место, куда было бы тревожно вести эту особу — Разве что в какой-нибудь опиумный притон или кабак самого низкого пошиба, где имелся бы действительный повод для беспокойства за жизнь Брамс. Но нынешнее дело, к счастью, пока подобных мест не касалось. Айлита Львовна, а можно немного личный вопрос, который меня давно занимает? Почему Аэлита? Как так получилось? И что значит это имя в вашем случае? Тоже свет звезды и что-то там проведение. Как же оно? А элита фантастический роман Алексея Николаевича Толстого. Поскольку революции не случилось, роман, упомянутый Титовым, имеет несколько иной сюжет, но свет увидел. «Какие видения, Господь с вами!» — рассмеялась вещевичка. «Это от Аэролит. Батюшка очень астрономией увлекался». «А как же книга?» Растерянно спросил Натан, с иронией признавая, что имя такой собеседницы очень подходит. «Буквально в соответствии с присказкой, как вы лодку назовете, так она и поплывет». «Алексей Николаевич жил по соседству. В юности они были довольно дружны с отцом. Он, наверное, и имя придумал. Отец совсем не литератор». Пожала плечами она, после чего обиженно нахмурилась. «Хотя мне теперь не верят, что меня вправду так зовут. Книга-то много шума наделала». Особенно у нас в городе, автор же почти местный. Вот и думают все, что я намеренно себе такое взяла. Из-за истории этой. И допытываются, как же меня на самом деле зовут, а я ее даже не читала. И что, крестили так же? Брамс выразительно махнула рукой. Ну, как крестили, этого я не помню. А в книгу точно внесли. Только от чего-то записали 31 июня, вздохнула она. «Вот и ничего смешного», — укорила поручика, хотя тот так заразительно расхохотался, что Брамс не сумел удержаться от ответной улыбки. «Простите, но это действительно замечательно. И очень вам подходит», — покачал головой Титов, разглядывая собеседницу и продолжая улыбаться. «Что именно?» — растерялась та. «Все. И имя ваше марсианское, то есть космическое, и 31 июня, и характер ваш, и флейта тоже». «Вы исключительно не похожи на всех прочих людей, но при этом изумительно гармоничны». Натан вновь покачал головой, окинув девушку теплым, бархатно-мягким взглядом лучистых глаз, под которым Брамс до крайности смутилась. На несколько секунд повисла тишина, показавшаяся Аэлите ужасно неловкой и неправильной. Она поерзала, словно стул под ней разогрелся и начал припекать. Она лихорадочно пыталась отыскать новую тему для беседы, но ничего путного не придумала и продолжила. «Может, уже пойдем? Чтобы времени тратить?» «Действительно пора, что-то мы заговорились», — согласился поручик, расплачиваясь по счету. К счастью для обоих соскорей, конфликта из этого не случилось. А элита к денежным вопросам относилась настолько легко, насколько подобное вообще возможно. В этом смысле ее можно было назвать совершенно счастливой. Брамс принадлежала к числу людей, запросы которых значительно уступали размерам жалования и потому могла позволить себе не задумываться о деньгах вовсе. С той же легкостью она, замешка сетитов, заплатила бы сама и еще удивилась бы, начни он протестовать. Диспансер оказался очень чистеньким и аккуратным зданием о двух этажах, выкрашенным в нарядный розовый цвет и отделанным белой лепниной. Да и внутри все соответствовало, чисто, уютно. В воздухе витал специфический больничный дух, который слегка оттенялся еще не до конца выветрившимся запахом нового, свежепостроенного дома. Дерево, паркетный лак, краска. И кабинет, в котором гостей из полиции принял профессор психиатрии с неожиданной фамилией Лапух, титова начало уже казаться, что город С буквально наводнен профессорами всех мастей, составляющими добрую половину местного населения тоже был весьма опрятным и уютным. Светло-желтые стены, высокий потолок, большие окна и широкий письменный стол. Стулья, обитые олиповатой желтой тканью в крупных алых маках, именно здесь почему-то смотрелись не вульгарно, а исключительно трогательно. Иннокентий Ларионович Лапух был низеньким, плотным и очень круглым. Круглыми были его туловище, и лицо, и лысина на макушке, похожая на танзуру, и сильные очки с толстыми стеклами. Он даже говорил кругло, отчетливо окая. «Здравствуйте, здравствуйте!» — поднялся психиатр навстречу посетителям. «Добро пожаловать! Проходите! Чем могу помочь, драгоценные мои друзья?» Брамс на всякий случай отступила чуть назад, пропуская вперед поручика. Очень ее настораживал этот доктор своей кипучей энергией. «Нам необходима консультация», — осторожно начал Титов, приближаясь к стульям для посетителей. «Простите, но семейные проблемы — это не ко мне». Разом поскушнев, развел руками лопух. «И вообще, у меня сейчас неприемное время, только по острым вопросам». «Мы из полиции», — нахмурился поручик. «Тем более...» — махнул обеими круглыми пухлыми ладонями профессор. — Идите, друзья, идите. Вы еще достаточно молоды, чтобы разобраться без врачебной помощи. Тут главное... — Следователи Титов и Брамс, уголовный сыс города С. Резко оборвал его Титов. — Мы расследуем преступление и хотели бы узнать ваше профессиональное мнение о личности злодея. — Не новобрачные? — подозрительно уточнил профессор. За плечом поручика булькнула от возмущения Брамс, сообразившая, почему их пытались столь странным образом выставить из кабинета. «Нет», — отрубил Натан, гадая, чем так не угодили лопухой супружеские пары. «Жалко», — противореча собственному недавнему поведению, с искренней печалью вздохнул профессор. «Ну, садитесь, рассказывайте, что там у вас за преступник». Повествование много времени не заняло, хотя поручик и старался учесть мельчайшие подробности. Лопух не задавал вопросов и вообще никак не выказал собственного отношения к словам посетителя, лишь молча слушал, хлопая глазами за толстыми стеклами очков. «И что же я должен вам сообщить по этому поводу?» С рассеянной улыбкой поинтересовался Лопух, когда Титов кончил рассказ. «Сумасшедший это или нет?» неопределенно пожал плечами следователь. «Боюсь. Ничем не смогу вам помочь». Видите ли, психиатрия главным образом изучает личность человека. Да, в совокупности с результатами его деятельности, но никак не результаты без личности. Психопат он или нет, шизофреник или эмоционально тупой индивид. Все это я могу сказать, лишь поговорив с ним. Вы, дорогой друг, пользуетесь в своей служебной деятельности индукционными методами. Познавая элементы, разрозненные детали, собирайте их воедино, в образ ситуации, в конкретные ее предпосылки. Мы же в работе осуществляем обратное, дедуктируем. Наблюдая личность во всей ее полноте, зная законы формирования и образования этой личности, фигурально выражаясь, разбираем ее на составляющие, выделяя сломанные или просто отличные от известного образца части. Устанавливаем причины подобного дефекта. Может быть, когда-нибудь психиатрия накопит столько знаний, чтобы индуктивно по поступкам и неким свойствам личности в достаточной степени точно воссоздавать ее портрет. Но, увы, наша наука пока настолько юна, что многие, даже выдающиеся умы, считают ее шаманством», — развел руками профессор. «Вот когда поймаете злодея, тогда обращайтесь, выясним, в своем ли он был уме, творя все эти мерзости, или ему приказали некие голоса свыше». «Спасибо за разъяснение», — коротко ответил на это Титов, поднимаясь с места. «Простите, что потратили ваше время». Брамс, сидевшая все это время, надувшись, словно мышь, на крупу, с готовностью подскочила со стула, своим видом демонстрируя желание поскорее отсюда уйти. «Ничего-ничего. А вы точно не новобрачные, нет?» «Нет. А почему должны?» — не выдержал все-таки Титов. «Ну как же! Живая вода, мертвая вода — прекрасное сочетание!» — охотно отозвался Лопух. Прощался с ним поручек в твердой уверенности, что профессор еще более безумен, чем его пациенты. Или это вовсе какой-нибудь особо шустрый больной, который раздобыл где-то халат?» Они некоторое время постояли на пороге, оба растерянные и не знающие, что говорить. На удивление, первой со смятением справилась Брамса и предложила. «Может, пройдемся немного пешком? Мне кажется, я сейчас все равно не смогу сосредоточиться. А батюшка уверяет, что прогулки на свежем воздухе полезны». Немного грустно заключила она. «Вы расстроены?» осторожно уточнил Натан, когда они спустились с крыльца и зашагали по тротуару. Ладошка девушки сама собой очень естественно уцепилась за локоть мужчины, и никто из двоих даже не обратил на это внимания. — Не знаю, — подумав пару мгновений, честно призналась Элита. Намеки эти его, — недовольно фыркнула она. — А еще я очень удручена тем фактом, что психиатр ничем не сумел помочь. Хочется поймать убийцу поскорее. «Узнать, как он следы заметал?» С иронией поинтересовался Титов. «Мы это и так знаем почти наверняка. Просто...» Она осеклась и вновь замолкла, потом продолжила неуверенно. «Просто мне не по себе от мысли, что он где-то здесь. Может быть, идет нам навстречу вот по этой самой улице?» «Ну, брось, Айрита Львовна, по этим улицам могут ходить и куда и негодяи. Растерялся от ее ответа поручик. Нет, я это прекрасно понимаю. Дело в другом. Он же вещевик. И что? Вы не знали, что вещевики тоже люди, причем совершенно разные люди, и среди них попадаются злодеи? Я не знаю, как сказать, пробормотала Элита совсем уж потерянно. Считается вид, что вещевики обыкновенно холоднее и равнодушнее прочих людей, особенный склад ума, влияние дара. «Мертвая вода, как этот доктор сказал. А те убитые женщины... Мне кажется, это сделал очень холодный равнодушный человек». «И?» — продолжал недоумевать Титов. «Мне все больше кажется, что мы с ним похожи, и очень хочется, наконец, посмотреть на него и понять, что это не совсем так». «Вы чего?» Растерялась Брамс, потому что на этих словах поручик запнулся и замер статуи, так что вещевичка по инерции, сделав еще пару шагов, но не выпустив руки мужчины, оказалась перед ним лицом к лицу. «Откуда вы взяли эту чушь?» — возмутился Натан после пары секунд молчания. «Ну, как же?» Совершенно смешалась Брамс, не желая признаваться, что до подобного вывода дошла сама. «Немедленно выкиньте это из головы», — проворчал Титов, справляясь с эмоциями и увлекая Аэлиту дальше по улице. Наличие или отсутствие таланта никак не сказывается на умении чувствовать и сопереживать. Если следовать вашей логике, все живники должны быть исключительно эмоциональными и впечатлительными существами, однако и среди них хватает злодеев и убийц. Вы в курсе, что исторически большинство палачей были именно живниками? что пытки и иные грубые методы дознания исключительно нашей епархии, Горячо возмутился он. И уж тем более полная ересь, что лично вы какая-то равнодушная или холодная. Но вы же меня совсем не знаете, — неуверенно возразила она. Я знаю вас достаточно для того, чтобы делать выводы. Пообещайте выбросить эту глупую теорию из головы. Я подумаю об этом. Упрямо возразила Брамс и настаивать Титов не стал. Понимал, что бесполезно, вещивичка вещевичка уперлась. «Но хотя бы сказки перечитайте про живую и мертвую воду», — устало попросил Натан. «Мертвая вода не только убивает, а живая не только воскрешает». «Если будет возможность», — опять увельнула от прямого ответа Аэлита. «Давайте возьмем извозчика. Мне кажется, пора заниматься делом». «Извольте». С тяжелым вздохом кивнул поручик, удивляясь, почему высказывание спутницы так его рассердило, и так захотелось вдруг переубедить ее. Недолгий путь до Федорки прошел в молчании. У Титова мысли произвольно прыгали с поисков убийцы к сидящей рядом вещевичке и обратно, не поддаваясь попыткам соскоря призвать их к порядку и сосредоточиться на единственном вопросе. Абрамс напряженно обдумывала слова поручика и все яснее понимала, что он прав, что все сказанное ею полная чушь. И стало в этот момент ужасно стыдно, что она поступила недостойно нормального ученого, выстраивая свою теорию на непроверенных допущениях. Не имея не только глубоких, но вообще хоть сколь-нибудь внятных познаний в психологии, она взяла за основу некоторые весьма спорные утверждения, крепко запавшие в душу, Вроде вот этого отличия вещевиков от всех прочих людей. Мягко говоря, глупый и непрофессиональный подход. Причем на это ей указал человек от науки весьма далекий. Вдвойне стыдно. Правда, к самому поручику Аэлита стала теперь относиться еще лучше. И уважение окрепло. Все же он сумел указать ей на серьезную ошибку, а ошибки вещевичка признавать умела и прибавилась благодарность за то, что нашел нужным высказаться. Наконец экипаж остановился, и Брамс, намереваясь выбраться наружу, поднялась сиденье, но потом вдруг обернулась, быстро коснулась губами щеки мужчины и, тихо шепнув «спасибо», выпорхнула наружу. Сковавшее его оцепенение, Натан сбросил только через несколько секунд, назвал извозчику следующий адрес и откинулся на спинку сиденья. Теперь мысли кружились вокруг единственного предмета. Вот только совсем не того, что следовало бы. Остаток дня прошел за суетой безрезультатной, но необходимой, осмотром жилья, опросом родных, знакомых и просто соседей Елены Деминой. Сам Титов не верил в наличие хоть какой-то связи между двумя покойницами, но веру к делу не подошьешь. И проверять Натан предпочитал все до конца. Навалову, чей портрет он показывал, никто не знал и не видел. Никаких ухажеров или хотя бы просто знакомых вещевиков в окружении покойницы не появлялось. Неожиданных поступков она не совершала. Жила семья мирно. Хрищев оказался очень тихим человеком. Соседка из дома напротив уверяла, что крутит мужик с обеими сестрами и вообще творят разврат и непотребство — Но Натан имел неопровержимое свидетельство благонравия младшей из сестер, поэтому к словам женщины отнесся скептически. Комната девушки отвечала портрету и занятиям. В основном шитье, много крахмальных кружевных салфеток и просто кружев. Нашелся и девичий альбом с неизменными стихами, умными мыслями, рисуночками, явно сделанными разными почерками. Были письма, но от женщин. И адресаты не менялись несколько лет, наверное, перебравшиеся в другие города соученицы и подруги. Наряды у покойницы в шкафу имелись двух типов – модные, яркие, для жизни, более скромные и удобные, но сделанные со вкусом и не лишенные изящества, явно для работы и визита к клиенткам, в одном из каких она и пропала, вместе с небольшим рабочим саквояжем и также никаких признаков появления ухажера или вообще кого-то нового в окружении. А в двадцать третьей комнате, куда Титов заглянул в конце рабочего дня, его поджидала небольшая, но приятная новость. Выяснилась личность извозчика с пегой-лошадью. Тот оказался земляком, покойной Наваловой, происходил из того же уезда, жил в соседней деревне и имел все шансы оказаться ключом к судьбе блудницы – который соскорее пытались найти. Землячество всегда много значило, и если не близкой дружбы, то хотя бы приятельства этих двоих вполне можно было ожидать. Предусмотрительная и опытная Михельсон, предвидя интерес поручика, отбила телеграмму в Беский уезд с распоряжением срочно выяснить и сообщить, где находится Петр Короб. Так что Титов на всякий случай предусмотрел на завтра возможность дальней поездки — Внимательно изучил карту и расспросил Элеонору о том, как добраться до места. Еще некоторое время, потратив на знакомство со своими обязанностями начальника отдела и их исполнения, Титов отбыл домой около девяти часов вечера. Ночное удивление прошла спокойно. Натану снилась все та же набившая скомину стрелка двух рек со своими островами и протоками. И рассвет присутствовал, и по воде туман тоже. Но Самсон был неожиданно мирным. Поручек размеренно работал веслами, и предрассветная зябкая свежесть приятно холодила кожу. Река была пустынной и тиха. Ни плеска, ни птичьего голоса. Только не громкий шелест воды, а борта лодки, почти неслышные шлепки ловко входящих в воду весел и песню уключен. За спиной мужчины на носу лодки кто-то сидел — Натан не оборачивался и не видел пассажира, но чувствовал его присутствие каждым грибком, затылком ощущал чужое дыхание. Однако наличие этого «некта» совсем не тревожило. Титов точно знал, как можно знать только во сне, что никакой опасности от такого соседства нет. Больше того, оно успокаивало и вселяло уверенность, и Гребец мог не оглядываться на дорогу. Этот на носу следил за ходом лодки. Вдруг плоскодонка слегка дернулась от того, что пассажир на носу переместился. Глаза Натана накрыли тонкие, прохладные, явно девичьи ладони, остудившие горячие влажные виски, и мужчина резко проснулся. Открыв глаза, он едва не вскрикнул и не шарахнулся от неожиданности, обнаружив прямо перед лицом «нечто». Но быстро сообразил, что на его подушке попросту сидела некрупная трехцветная кошка со слегка опаленными усами. Мурлыка сосредоточенно обнюхивала спящего и даже не подумала прекратить занятие, когда объект интереса проснулся. Кошка пахла рыбой, пылью и сыростью. А еще она загораживала лицо мужчины, отпадающего из окна солнечного света, от которого кожа еще была горячей. «Так вот из-за кого мне такие затейливые видения являются!» Со смешком проговорил Титов и осторожно почесал маленькую хищницу между ушами. Та тут же зажмурилась и замурлыкала, сотрясая подушку. «Или напротив, ты всякую гадость отогнала, а, мурк?» Добавил мужчина и сел, откидывая одеяло. С рассвета минуло уже пара часов, и Натан счел это хорошим знаком. Случилось бы, что срочно, его бы подняли раньше. Поручик ощущал себя на удивление выспавшимся, умиротворенным и крайне благодушным, не вчерашнему. Кошка отпускать человека не желала. Тут же последовала за ним, боднула головой под локоть, поставив передние лапы на колено, и продолжила урчать, как маленький дизель. Титов оказался слаб духом и подвержен кошачьему внушению, так что через несколько секунд хвостатая — и, кажется, чрезвычайно блохастая живность, нежилась у него на коленях, подставляя белое пузо. Утро, помимо кошки, пахло блинами и чем-то сладким. И все это было исключительно до невозможности правильно, если вспомнить, какой сегодня день. 18 мая 18 года, семь лет назад, окончилась Великая война, самая страшная в истории человечества. Война, которая потребовала от огромной империи напряжения всех сил, унесла множество жизней, но окончилась победой. Пусть она прошла далеко, там, на Западе, и, к счастью, не затронула родной земли, для тех, кто ее прошел, воспоминания были еще слишком свежи. Каждый год в этот день поминали тех, кто не вернулся, чествовали тех, кто победил, проводили смотры войск и парады, Титов, хоть на войне провел лишь немногим больше полутора лет и до победы не дослужил, ощущался причастность к этой дате. Не столько празднику, сколько Дню памяти. Если была возможность, Натан брал выходной, посещал воинское кладбище, на котором покоился отец, ставил свечку в полковой часовне в Новом Петергофе, где базировался его бывший полк. Однако все это было сейчас далеко, в паре тысяч верст, Никаких традиций на чужой земле завести поручик не успел и никаких памятных мест не имел. Поэтому просто посидел с четверть часа, поглаживая кошку, бездумно глядя в стену и вспоминая однополчан, живых и мертвых. Остроумного урядника Власьева, первого и последнего командира поручика Обухова, друга детства Корнета Савушкина, мечтательного мальчишку, который писал хорошие стихи, который на себе вытащил истекающего кровью Титова из-под обстрела, но сам не дожил до конца войны. Хирурга-живника Алиева, немолодого, спокойного татарина, который спас юному офицеру не только жизнь, но и ногу. Много было имен. Вспоминая их всех по порядку, Натан ощущал, что ему не 31, а словно бы уже под 70, будто каждый год он жил не только за себя. «Ну что, кошка, пойдем завтракать?» «Службу нашу за нас с тобой никто не отслужит», — проговорил он, решительно перекладывая мурлыку на постель. Вынул из шкафа парадный мундир, нарядный, с аксельбантами, но, закончив зарядку, бритье и умывание, надел обычную летнюю форму. А стоящую на верхней полке простую деревянную шкатулку, где хранились награды отца и его собственные, даже доставать не стал. Хозяйка была тиха и печальна. На столе появилась рамка с пожелтевшей, выгоревшей фотографией пехотного капитана, перечеркнутая траурной лентой. Перед фотографией лежала черная краюха и стояла полная рюмка. Такую же Марфа Ивановна поставила перед постояльцем после завтрака. Натан выпил стоя, перекрестился на иконы и кивком распрощавшись со вдовой вышел. За все утро они не обменялись и словом. Слова тут были лишними. Прогулка до угла за газетой с предсказуемым броским заголовком «Эсский топитель» и обратно к департаменту помогла мужчине настроиться на рабочий лад и отвлечься от пусть и правильных, но посторонних сейчас мыслей. В 23-й комнате пили чай. Вокруг стола собрались все знакомые Натану служащие уголовного сыска, включая Аэлиту, и колоритная парочка незнакомых, длинный и худой, словно цапля, вещевик Андрей Никитин, и низкий, широкий, как табурет, и показачий и усатый живник Василий Федорин, обоим около сорока лет, только крепыш в одном чиниститовом, а высокий в гражданском. Эти двое вернулись из Узкого уезда, где долго вели запутанное дело об отравлении богатого землевладельца и о полутора десятках наследников. Знакомство новеньких началось осторожно со взаимного прощупывания, но через четверть часа следователи оказались удовлетворены результатом осмотра и легко перешли на «ты». Потом Элеонора предоставила ответ из Бестского уезда, в котором сообщалось, что Петр Короб не далее, как вчера утром, отбыл обратно в столицу губернии вместе со своей пегой-кобылой и советовали ожидать его сегодня, если вчера еще не прибыл. Титов с радостью воспринял эту новость. Отчаянно не хотелось ехать через всю губернию для разговора с единственным возможным свидетелем. Поделились своими новостями и шерочка с машерочкой, только больше это походило на байку, чем на доклад. Харизма мешала шерепе говорить коротко и по существу, когда имелась прекрасная возможность этого не делать. Только Аэлита, странно нахохлившись, помалкивала в углу, рассеянно покручивая за ручку чашку на блюдце и витая в своих мыслях. При виде Брамс Натану сразу вспомнились вчерашние чувства, события и слова. и Сделалось неловко, поэтому он не стал вовлекать девушку в разговор и выяснять, имелись ли у вещевички новости или нет. Успеется еще. И на том бы соскари наверное, мирно разошлись, Но день сегодня был особенный. «Машков, доставай!» В конце чаепития проговорил Федорин. Владимир в ответ кивнул, поднялся к шкафу. Послышалось звяканье, и вскоре на столе появился половиненный штов, плотно заткнутый пробкой, и несколько рюмок, количество которых очевидно не соответствовало числу собравшихся. Посуду удостоились шерочка с машерочкой», сам Федорин, его молчаливый приятель, Натан и Элеонора. «Это что?» — растерялся Титов. Вариантов имелось немного, но ощущение было странное. К пятию на службе поручик, мягко говоря, не привык. «И почему не всем?» «Остальным не положено», — коротко отозвался Федорин, не вдаваясь в подробности. «Уточнять, почему Титов не стал, местным виднее». «Вы что, планируете вот это одобрить?» Возмущенно проговорил Антон Денисович, когда Машков символически плеснул в рюмки и убрал штоф на место. «И ладно бы... был повод!» «А вы считаете, что повода нет?» Ровно спросил Натан, искоса поглядывая на Валентинова. Остальные служащие уголовного сыска затихли, наблюдая за разговором. Федорин недовольно морщился, тоже бросая на Валентинова взгляды, но пока тоже молчал. — Нет, но если кто родных потерял, так оно и ладно, личное дело каждого. Да не в таких же масштабах, в самом деле, что и Черков даже как будто не возражает. — И вы вот еще туда же, — проворчал он. — Так может, я тоже кого-нибудь потерял? — Да не в этом дело, — отмахнулся Валентинов. — Каждый день кто-то умирает. Что, в Восточной войне мало людей погибло? Только такого культа из этого не делают ни у нас, ни на островах. «В Японии – день окончания Восточной войны, день памяти и единения семьи», – прохладно возразил Титов. «Даже несмотря на то, что они в этой войне получили за океаном изрядный кусок так нужных им земель и еще более вожделенную независимость». «Да неважно, это я вообще о другом», – снова отмахнулся Антон Денисович. «Ну да, умерли люди, жалко. Но зачем делать из этого общенациональную трагедию-то?» Да еще так, словно это именно мы победили. «А кто, если не мы?» «Союзники», — сплеснул руками следователь. «Если вы не в курсе, то там не одна только Россия воевала. То есть я не умоляю подвига наших солдат?» — снисходительно улыбнулся он. «Однако не они судьбу войны решили. Опять же, война-то не зря мировая. А то можно подумать, что только мы на Западном фронте воевали, а Германия, а...» Он говорил увлеченно, хорошо говорил. Он вообще умел говорить, это Титов уже понял. Порочек только не понимал, почему он не перебивает, и все это слушает, и почему слушают остальные. Морщатся, и без тоста, выпив горькую, молчат. И в какой-то момент терпение вдруг лопнуло. Без шуток, Натан словно бы слышал, как в голове или сердце что-то с тихим хлопком оборвалось. Он резко встал а дальнейшего не мог ожидать никто из присутствующих. Да даже если бы ждали, все равно не успели бы среагировать, слишком быстро все произошло. Вот только что Валентинов разглагольствовал об ошибках командования, о посредственности проведенной Российской империи и кампании, и том, на что можно было потратить ушедшие на войну деньги, а вот уже стонет на полу, держась за лицо, и над ним стоит, судорожно стискивая кулаки по Ах ты, мразь, дерьма кусок. Выцедил он сквозь зубы, нависая, словно примериваясь, чтобы ударить лежащего ногой. Да если ты еще раз! Натан, прекрати! Бросился к нему, сидевший рядом Машков, схватил за плечо и сам получил слева и в ухо, да с такой силой, что в голове зазвенело. Отступил, сохраняя равновесие, запнулся о стул и с грохотом полетел на пол. Федорин и тоже подскочили, но замешкались, напоровшись на совершенно невменяемый взгляд поручика, пустой, злющий, словно убешенного зверя. Титов вновь развернулся к пытающемуся отползти насмерть перепуганному Валентинову, однако помощь к тому пришла с неожиданной стороны. Наследователя, озадачив этим порывом всех, начиная с самой себя, бросилась Брамс. Брамс подлетела к поручику, схватилась обеими руками за мундир на его груди и торопливо затараторила: Натан Ильич, ну не нужно, ну прекратите, что вы делаете, вы же его убьете! Натан Ильич, ну пожалуйста! Титов дернулся, то ли намереваясь оттолкнуть, то ли вовсе ударить, и Аэлита инстинктивно зажмурилась, но не отпустила. Этот порыв ее оказался удивительно верным. Вещевичка в кои-то веки проявила несвойственное ей обычно чутье человеческих устремлений. Поднять руку на женщину Натан не мог, и этот глубокий внутренний запрет оказался тем толчком, который заставил мужчину очнуться. Сознание начало понемногу проясняться, с в затылке боли, с накатившей апатией и равнодушия, склонящей к земле слабости, навалившейся на плечи и заставившей пошатнуться. «Да вы сумасшедший!» Гондоси из-за разбитого носа воскликнул Валентинов, поднимаясь на ноги. «По — вам лечебниц заплачет. Антон Денисович, Христа ради, уйдите отсюда! Махнул на него рукой Федорин, рассматривая рассеченную и сильно кровящую бровь Машкова. — Не то еще я от себя добавлю. — Уйду, будьте покойны! — прошипел тот и выскочил за дверь. — Тяжелая у тебя рука, поручик! — проворчал Владимир, морщись. — Прости, я... Неловко пробормотал Титов и покривился от боли в голове. — Кой черт этого хлыща за язык тянул? — Нет, но Валентинов мразь, спору нет. — Но я не понял, с чего ты так взбеленился, — задумчиво заметил Шерепа. Вроде ничего нового и неожиданного он не говорил, вполне себе живая в либеральных кругах точка зрения. Неужто в Петрограде такие перевелись? — Контузия, видать, — с пониманием заметил Федорин. «Только что ж ты, Титов, за рюмку берешься, ежели тебе настолько нельзя? Не глупый вроде мужик, не пропащий, не пьяница!» «Да я обычно потому и не пью вовсе, а тут два глотка всего сделал», — тяжело вздохнул тот. «Не ожидал, что она вот даже по такой малости будет, сглупил. Но кто ж знал, что он тут...» «А тут я сам порой едва сдерживаюсь, чтобы этого не приголубить», — неожиданно признался Машков. Это неправильные проблемы будут, да только уважаю, поручик. Давно пора бы ему рожь поправить. Натан Ильич, тихонько подала голос Брамс, может, вы меня уже отпустите? Только теперь поручик заметил, что все это время не только обнимал Аэлиту за плечи, но даже рассеянно поглаживал между лопатками. Простите, Айлита Львовна, смутился Титов, поспешно отдергивая руки. И спасибо вам большое, что не дали взять грех на душу. — Теперь я догадываюсь, за каким бесом тебя в наши края понесло, — со смешком заметил Шерепа. — Чуя, вот тоже так не сдержался. Точно? — Почти. Не стал спорить Натан и со смешком добавил. — Боюсь, как бы теперь еще дальше не пришлось ехать. В этот момент, словно издеваясь, задребезжал телефон. Не просто предчувствуя. Зная точно, кто это, поручик снял трубку сам. И совсем не удивился, услышав голос секретаря Черкова, просящий Титова немедленно к полицмейстеру. «Пойдем», — кивнул ему Федорин, как раз закончивший с бровью пострадавшего вещевика. «Нет нужды. Пойдем, пойдем, не болтай», — махнул на него сыскарь, подхватил под локоть и повел к двери. Словно знал, что у того нет никаких сил сопротивляться, спорить и вообще хоть самую малость живо реагировать на любые проявления окружающего мира.